Глава 36. Под действием ветра и холода снежинки превратились в гранулы и буквально скребли мое лицо, пока я преодолел 20 футов, которые отделяли меня от тоже покинувшего кабину Родиона Романовича. Он оставил двигатель работающим, а фары включенными, как это сделал и я. Чтобы перекрыть вой ветра, мне пришлось возвысить голос. «Братьям понадобится помощь с их инструментами и материалами. Дайте им знать, что мы здесь». Задний ряд сидений в моем вездеходе сложен. Я приду, как только подниму их». В гараже школы этот сын-убийца выглядел несколько театрально в шапке-ушанке из медвежьей шкуры в кожаном пальто с меховым воротником и манжетами. А вот под открытым небом в Буран смотрелся очень даже естественно. Эдакий король зимы, который может остановить снегопад взмахом руки, возникне у него такое желание. Он не наклонялся вперед, не пытался вжать голову в плечи, чтобы хоть как-то уберечься от жгучего ветра. Стоял, выпрямившись во весь рост, расправив плечи, а потом уверенной походкой вошел в гостевое крыло. Наверное, ничего другого и не следовало ожидать от человека, который когда-то готовил людей к смерти. Как только он исчез за дверью, я открыл водительскую дверь с его вездехода, выключил фары, заглушил двигатель, а ключи сунул в карман. Поспешил к своему вездеходу, проделал то же самое с фарами, двигателем и ключами. Гарантирую тем самым, что Романович не сможет отогнать обратно к школе ни одной из машин. А последовав за моим любимым верзилой в гостевое крыло, я нашел там 16 братьев, собравшихся ехать в школу. Практичность заставила их сменить привычные рясы на зимние комбинезоны. Нет, не те модные комбинезоны, которые вы можете увидеть на горнолыжных склонах Аспина и Вейля. Они не повторяли контуры тела, чтобы улучшить аэродинамику и подчеркнуть сексуальность не отличались яркой расцветкой. Риасы и одежду для церемоний, которую носили монахи, краили и шили четверо братьев, обученных портновскому искусству. Эти же четверо разработали и пошили комбинезоны из тусклой серой синей ткани безо всяких украшений, но с купюшонами на подкладке, нейлоновыми вставками, облегчающими манжетами, резиновыми штрипками. Короче, речь шла об идеальной одежде для расчистки дорожек и другой работы на открытом воздухе в отвратительную погоду. По прибытии Романовича братья начали надевать поверх комбинезонов теплые куртки из водонепроницаемой ткани. Как и на комбинезонах, на куртках было множество застегивающихся на молнию карманов. В такой униформе с капюшонами, плотно обтягивающими их добрые лица, выглядели они как 16 астронавтов, только что прибывших с такой мирной планеты что тамошним гимном была песня «Парад плюшевых медвежат». Брат Виктор, бывший морской пехотинец, ходил среди остальных монахов, дабы убедиться, что все необходимые инструменты доставлены в район сосредоточения. Отойдя на два шага от двери, я заметил брата Костяшки. Он заговорчески мне кивнул, и мы тут же отошли в дальний конец приемной, чтобы переброситься парой слов наедине. «В и защищаться против кого, сынок?» спросил меня брат Костяшки когда я передавал ему ключи от вездехода, на котором приехал Романович. «Когда ты ложишься на матрасы, принято знать, с кем воюешь». Ложиться на матрасы — выражение времен гангстерских войн, когда люди-босса, которому угрожала опасность, поселялись в его доме, чтобы отразить возможные нападения. В том, что они плохиши, можете не сомневаться, но объяснять, что ли вы здесь, времени у меня нет. Я все расскажу в школе. Моя главная проблема — как все объяснить братьям, потому что ситуация более чем странная. Я поручусь за тебя, парень, когда Костяшке говорит, что чье-то слово золото сомневающихся не бывает. На этот раз точно будут. Лучше бы не было. Лицо брата Костяшки закаменело, и он превратился в Бога из древнего храма, который жестоко карал сомневающихся. Лучше бы сомневающихся в тебе не было, а кроме того, может, они не знают, что Бог держит руку у тебя на голове, но ты им нравишься, они чувствуют, что ты особенный. Они без ума от моих оладий. Алади тебе только в плюс. Я нашел брата Тимати, сообщил я. Каменное лицо чуть расслабилось. Нашел бедного брата Тимати таким, как я и предполагал, не правда ли? Не совсем таким, сэр. Ну да, он уже с богом. Перекрестившись, брат Костяшки пробормотал молитву за упокой души брата Тимати. Теперь мы точно знаем, что Тим не убежал в Рено за двумя «Р». Шерифу придется взглянуть правде в лицо, обеспечить детям защиту, о которой ты говоришь. — Хотелось бы, чтобы он обеспечил, но пока рассчитывать на это не стоит. Тела у нас по-прежнему нет. — Может, у меня что-то с ушами, но вроде бы ты сказал, что нашел его тело? — Да, сэр, я нашел его тело, но теперь от него осталось разве что первая пара сантиметров лица, завёрнутая, как крышка банки с сардинами. Глядя мне в глаза, брат Костяшки обдумал мои слова. — Ты говоришь что-то непонятное, сынок. — Да, сэр, непонятное. Я все расскажу, когда мы доберемся до школы и после моего рассказа все станет еще более непонятным. — И ты думаешь, этот русский парень как-то с этим завязан? — Он не библиотекарь, а если раньше и был могильщиком, то не ждал, когда работа придет к нему, сам ею себя обеспечивал. — Этого я тоже понять не могу. Как твое плечо? — Немного побаливает, но терпимо. А с головой все в порядке, заверяю вас, сотрясения мозга не было. Половина одетых для непогоды монахов уже занесла свои вещи в вездеходы. Вторая половина толпелась у дверей, когда брат Саул, он в школу не ехал, подошел к нам, чтобы сказать, что телефоны аббатства замолчали. «Как обычно и бывает в такую сильную непогоду?» — спросил я. Брат Костяшки покачал головой. «За все годы, проведенные мною здесь, может, случалось один раз. Есть еще мобильники», — напомнил я. «Что-то подсказывает мне, что с мобильниками будет та же история, сынок». Даже в хорошую погоду мобильная связь в этом горном районе была не очень устойчива. Я выудил мобильник из кармана куртки, включил, мы подождали, пока осветившийся экран сообщит нам дурные новости, и он сообщил. Получалось, что в момент кризиса, если бы он наступил, нас лишили надежной связи между школой и аббатством. Когда я работал у Мартинелли, для схожих ситуаций у нас была одна фраза, которую мы произносили, если случалось слишком много странных совпадений. — Никаких совпадений нет, — напомнил я. — Разумеется, мы говорили, кому-то из нас ФБР ставила жучка в задний проход. Плёсткая фраза, сэр, но я был бы счастлив, если бы речь шла о ФБР. — Ну, я тогда принадлежал к темной стороне. Тебе лучше бы сказать русскому, что обратного билета у него нет. — Его ключи у вас. С ящиком для инструментов в одной руке и бейсбольной битой в другой последний, одетый в комбинезон и куртку, монах вышел за дверь. Русского в комнате не было. Когда брат Костяшки и я покинули приемную, Родион Романович уже отъезжал на первом вездеходе, загруженном монахами и их снаряжением. «Будь я проклят», — вырвалось у меня. «Ты поосторожней с такими словами, сынок». Он взял оба комплекта ключей. Романович доехал до поворота за церковь и остановился, вероятно, дожидаясь, пока я последую за ним. «Это плохо», — я покачал головой. «Может, Бог счел, необходимо вмешаться, и ты пока просто не понимаешь, что это как раз хорошо?» «Вас, — говорит Вера, — или неуемный оптимизм мыши, который спас принцессу?» «В принципе, первое не так уж отличается от второго. Ты поведешь вездеход!» Я протянул брату костяшке ключи от второго вездехода. «Нет, хочу просто сидеть и ругать себя за глупость».